Однако, перед тем, как становиться на рейд, предстояло сделать одну важную вещь – похоронить абордажников. Того, кто уничтожал еду, и того, кто ценой своей жизни спас ее остатки. При этом, кто из двоих был врагом, а кто спасителем, разобраться так и не вышло. Байтерас попытался поговорить с женой одного из них, но та, задыхаясь от слез, сказала, что сама в полном шоке от произошедшего. Как говорится, ничего не предвещало. На удивление, у Мика легко получилось произнести последнюю прощальную речь над двумя телами, завернутыми в парусину. Над палубой, как всегда, висела тишина. Часть парусов убрали, ветер утих. Слышался скриптокилажа и плеск волн борта. Два тела спустили в воду, веревки выскользнули из-под них. Двое абордажников, еще накануне тренировавшихся с Байтеросом, отправились в свое последнее плавание. Тела закачались на волнах, постепенно смещаясь к корме. Одно из них резко нырнуло, второе стало погружаться медленнее. Тем не менее, вскоре оба скрылись под бескрайней водной гладью. Люди, наблюдавшие за погружением тел, уже собирались отойти, когда один из свободных моряков, висевший на вантах, вскрикнул. «Лица! Их лица!» В первый миг никто не понял, о чем речь. А потом всем и каждому пришлось увидеть все собственными глазами. Из воды нарезвы смотрели погибшие абордажники. Их огромные лица словно состояли из водяных сгустков, отчетливо различавшихся на небольшой глубине. Выглядело это настолько жутко, что некоторые дети, присутствовавшие на палубе, заплакали. Мика сам почувствовал, как по позвоночнику скользнула ледяная капля пота. «Нам надо поговорить!» — Кайра схватила мужа за локоть. «Наедине! Немедленно! Кальмар, тебя задери!» Ее глаза метали молнии и тысячи ругательств. Мик прекрасно знал, о чем она собралась поговорить. «Фихас!» — окликнул он Старпома. Идем к острову, становимся на рейд!» «Есть капитан!» Лишь после этого Мик отправился в каюту вслед за женой.